Граф втянул воздух сквозь зубы, налил себе в кубок вина и выпил его одним глотком. Гард: "А никак нельзя было задержать этого вашего Алекса?" "Вы шутите, граф. Ни один из моих стражников даже и не рискнул бы поднять оружие на серого рыцаря, что уж говорить о крестьянах?" Вся деревня до сих пор ожидает каких-нибудь неприятностей за то, что осмелились его задержать и упрятать в темницу. И никакие мои приказания не смогли бы заставить людей что-то с ним сделать. Адские муки и куда страшнее баронского правосудия. Выстрелить в спину или ударить ножом из-за угла — это еще хоть как-то возможно себе представить. а сaiti с ним в прямой схватке таких глупцов найдётся немного да и пример трактирщика подействовал на них удручающе тарек несомненно боец опытный я видел как он передвигается не знаю каков он в схватке на мечах но вот уклоняется от ударов мастерски и двигается хорошо гибкий и собранный — Добавьте ко всему его талант уходить от наблюдения. Вы же не думаете, что он случайно исчез из поля зрения ваших соглядатаев? — Нет, гард, это сделано сознательно. Боюсь, что тут он вас перехитрил. — Возможно, ваша светлость, не будем мы этого исключать. — Так. Граф сел за стол. — Вот что, гард? Поступим мы с вами следующим образом. Все люди, кто его видел, а уж тем более разговаривал с ним, нужны мне здесь. Их мы разошлём в близлежащие города. Пусть там походят по трактирам и рынкам, где-то он должен жить, и где-то он есть. С вашим бароном я всё это урегулирую. Вы сами тоже будете при мне. Нечего там заниматься вам каким-то разбором этих мелочей вроде пьяных драк и краж скота. Судьба даёт нам неплохой шанс, и мы должны этим воспользоваться. Олерт взял из моих рук сумку. Э, прошу вас, господин Лойтер, принять на хранение вот это. Но он высыпал на стол кучу золотых и серебряных монет. Так это банк или меняльная контора? Не да нет, тогда бы он так и сказал: "Поменяйте". Уж не ростовщик ли этот внимательный господин? Хотя церковь вкосо смотрела на ростовщичество. У нас, не думаю, что здесь они резко поменяли своё мировоззрение. Правда, все может быть. Я еще недостаточно хорошо знаю местные условия, чтобы судить об отличиях здешней религии от христианства. Много Божия тут нет. Все верят в единого Спасителя, который когда-то всем воздаст по заслугам. В грядущие адские муки верят все, и серьезно. Есть ли тут чистилище, я пока не выяснял. На церквях кресты, католические или просто похожие на таковые, не знаю. Крестятся они во всяком случае как католики. Плюс это в моём положении или нет, имён святых я толком и не знаю, а спрашивать неудобно. В нашей истории церковь и землями владела и крестьянами, а тут как? Я вообще пока многого не знаю. И выезжаю в основном за счёт ссылок на свою прошлую контузию, да и легенда солдата, большая часть жизни которой прошла в войнах с дикарями, иззнать бы ещё где они здесь живут. Тоже пока помогает, но бесконечно это продолжаться не может. Как обычно, лебезнь-оALERT. Да, по обычным условиям На какой город вам выдать заёмные письма? На Ките или Гарбен? Вы рассчитываете забраться так далеко? Купец развёл руками. Как будет угодно Господу. Хорошо. Письма будут вам подготовлены немедленно. Что-нибудь ещё? Да, возможно, что в следующий раз деньги принесёт Вот этот человек. Валерт указал на меня. Небольшие суммы, и он будет приносить самостоятельно. Только приносить? Да, забирать буду я сам. Лойтер повернулся ко мне. Вы будете так любезны, встаньте вот здесь. Так, хорошо. Рост твой выше среднего. тело сложение плотное, волосы чёрные, глаза карие, голос ровный, чуть хрипловатый. Это я утром холодного молока попил, о чём и сообщил банкиру. А если в следующий раз мой голос будет другим, ну, если вы ещё и подрастёте на ладонь, то охрана вас просто не пропустит. Понятно. Ну вот, сюда, приложите большой палец правой руки. Лойтер размазал его чернилами. Отлично. Всё, теперь вас будут тут ждать. Не, простите, господин Лойтер, а вот если у меня деньги есть, я их и тоже вот так и могу доверить вам. Не мне, уважаемый. Я всего лишь маленький человек. Ольерт хмыкнул. Видимо, у него на этот счёт было другое мнение. А хранили ещё ордена Святого Вайта. То есть сюда что, любой человек может прийти и вот так? Нет, не любой. Только тот, за кого дадут поручительство два уважаемых клиента нашего ордена. Я понимающе кивнул головой. С этим у меня было туго, так что стать клиентом Средневекового банка мне не светило. Либо ведущий с нами дела по какому-то поручению, вот как в данном случае, например, но тогда сумма должна быть не менее 30 золотых монет. И забрать всю сумму сразу вы не можете. Пять монет будут выданы вам не ранее, чем по истечении года. Таковы правила, уважаемый. Не я их установил и не мне их менять. Спасибо, я всё понял. Прошу простить моё любопытство. Ничего, ничего. Возможно, у вас когда-нибудь появятся такие деньги, и вы тоже станете нашим клиентом. Да это Бог. Через несколько минут мы получили нужные бумаги и вышли во двор. По пути Олерсен хотя раз кланялся здоровдым купчинам, ожидавшим в своей очереди во дворе. При этом мой хозяин так и не любезно зыркнул, что охрана купцины заметно напряглась. Только присутствие здесь дюжих монахов не дало этой неприязни перерасти во что-то более основательное. Кто это такой уважаемый о alert Дорн, не хотя буркнул он, ранырах каких мало. Его сопровождало шесть человек. Он настолько богат и носит с собой много денег? Нет, просто его не любят очень многие. Никто не знает, каким путём получено его богатство. И слишком многим он стоит поперёк дороги. Никому неизвестно, какими маршрутами входит он свой караван, а то лес густой, там много что может произойти. Это так он всем насадил. Однако неудивительно, что у него так много охранников. Видимо, поэтому его никогда и не грабили, и ему не приходилось откупаться от разбойников. То есть как откупаться? С ними можно разойтись таким образом. — Ну да. Купец удивленно на меня посмотрел. — А как иначе-то? Для этого и нападают на караваны. — Не знаю, я вот как-то больше к другому привык. Там, где я воевал, разбойники никого не оставляют в живых при нападении. — Так это где? У дикарей? — Ну да. — Хе, оттого они и дикари. Ну сам посуди. Убьёшь купца и его спутников, возьмёшь деньги, если они есть, а товар куда девать? В город везти? Больше некуда. На купцов все знают, незнакомцу цены не дадут, да и гильдейские бляхи выдают не всем подряд. А без неё торговать нельзя. Так у мёртвого можно бляху взять? Они же именные. Как с чужой бляхой торговать? Один раз может и выйдет. Да и то, да если купца убить, никто больше в город не поедет. На местному барону от этого плохо. Поднимет дружину и в лес, всех кого поймает насух. Вот и стараются разбойники, чтобы крови меньше было. В основном охране и достаётся купцов трогать в редко. На ушколе не отбились, дороже могут взять, чем обычно. И много денег обычно берут. Олерд засопел, видать бывали у него такие случаи. От наличных денег половину с каждого воза по монете. Почему ты так думаешь про цвета дела Лойтера? С заёмного письма кусочек не отрезать? А, кстати, о письмах. Их ведь выдают на какой-то определённый город. Ну, как правило, да, а что. Ну, если узнать, на какой город выданы письма этого Дорна, то и дорогу вычислить не трудно. А голова у тебя варит, только не выйдет из этого ничего. Почему? И есть ли Лойтер или ещё кто-нибудь проболтается о делах клиента? Я и представить не могу, что его ждет. Что так все серьезно? Неужели церковь позволяет такие жестокие наказания? А она-то здесь при чем? Но ведь его охраняют монахи, разве это не значит? Монахи охраняют строения, принадлежащие храму, и следят там за порядком, а орден Лойтера, просто снимают у них помещения для работы и хранения казны. Напасть на церковные постройки не рискнёт ни один, даже самый отчаянный разбойник. Так есть же и другие места, а они что же, только в таких зданиях и сидят. Может, есть, и только я о них ничего не знаю. Так этот Тордин поучается сам по себе, и никто его нагнуть не пробовал. Как ты говоришь? Нагнуть? Нет, такого я не слышал. Никто не будет наживать себе врагов в лете церкви, пусть даже и даже из-за очень больших денег. Такие люди долго не живут, не дай бог. Вольерт помрачнел. Ещё накрикаешь на свою голову, Серова.